«Дронов, Варнаков, сходите покурить», — негромко сказала Вера. Илья оторвался от экрана компьютера, где снова и снова воспроизводился короткий отрывок видео и изобразил на лице что-то похожее на удивление. Вера дождалась выполнения приказа, плотно прикрыла дверь и повернулась к Илье. «Итак», — сказала она. «Итак», — с вызовом ответил он. Вера замолчала. Илья вздохнул и запустил видео с самого начала. Ночь, дождь, парковка перед въездом на территорию школы на шаг впереди планеты, черный поджеро без номеров и две фигуры, уверенно шагающие в сторону леса. Там, примерно в шестистах метрах от парковки и пункта охраны, невидимые для камер внешнего периметра, они спокойно перебрались через трехметровый забор, И направились в жилой корпус. Двое, их двое, высокий, широкоплечий парень и маленькая, очень худая, практически бесплотная девушка. Илья опять остановил видео, перешел на нужный момент, увеличил изображение. В темноте лицо девушки было едва различимым, но все равно она казалась смутно знакомой. Почему мы не посмотрели видео раньше? Илья перевел взгляд на Веру и обреченно сказал «Я слушаю». «Ты выходишь из рабочей группы», — бесстрастно сообщила она. Илья хмыкнул. «Почему?» «Из-за личных отношений с Морозовой. У меня нет с ней никаких отношений». Вера неторопливо заняла кресло Дронова и зачем-то взяла с его стола рамку с фотографией. — Вчера вечером ты уехала из дома Стоянова, — сказала Вера, разглядывая фото. — Уехал без прямого приказа или разрешения. Ты сделал это сразу же, после того, как Чернов сообщил Стоянову, кто дал нам список жертв. — И обнаружился ты уже в квартире Морозовой. Илья развел руками. — Ну так ты же сама меня к ней отправила. Вера со стуком опустила фоторамку на стол. — Ты издеваешься? — со злостью спросила она. — Сначала я узнаю, что ты свалил, и строю из себя идиотку, чтобы прикрыть перед Черновым. — Ах да, Тимур Викторович, забыла вам сказать, я забрала Игнатова, есть срочное поручение. Потом мне звонит Глухов и спрашивает, точно ли я поручала тебе опрос Морозовой, потому что вот прямо сейчас он видит, как ты заходишь в ее дом. Что еще я могла сделать, Игнатов? Илья улыбнулся. Два и два почти сложились во вполне себе симпатичную четверку, и его охватил азарт, знакомый и привычный. Так было каждый раз, когда очередной кусочек пазла готовился занять свое место в единой картине. Чаще всего недостающие детали приходилось выбивать с боем, но иногда, как сейчас, они сами шли в его руки. — Ясно, — нарочито небрежно сказал он. — Ну, что сказать? Спасибо. «Спасибо?» — Вера задохнулась от возмущения. «Игнатов, мне не нужны твои спасибо. Мне нужен прямой и честный ответ на простой вопрос. Ты спал с Морозовой?» «Вот как!» — протянул Илья и поддался вперед. «Наверное, думать о какой-то ерунде вместо работы было неправильно, но слишком уж долго они водили его за нос». «А ты точно уверена, что стоит задавать такие вопросы? В эту игру можно играть вдвоем. Давай-ка и я у тебя спрошу, Вер. А ты спала с Задоровым?» Лицо Веры исказило гримаса отвращения. Слишком быстро, чтобы можно было считать это наигранным. «Что ты несешь, Игнатов? Задоров?» Илья ухмыльнулся. «Правильный ответ», — удовлетворенно сказал он. «Итак, Вера Алексеевна, что мы имеем? Из всех наших, кто был в доме Стоянова, мое отсутствие могли заметить только Задоров и Дронов. Но Задоров не стал бы тебе звонить и говорить об этом. Он и сам мог меня прикрыть. Получается, попросить тебя мог только Дронов. Но Санек не стал бы звонить, если бы не был уверен, что ты выполнишь его просьбу. А при тех взаимоотношениях, которые вы разыгрываете на публике, Кстати, Вер, без обид, но иногда вы переигрываете. В общем, он ни в чем не мог быть уверен. Но он позвонил. Следовательно. Вера чуть заметно порозовела и процедила сквозь зубы. Опять какой-то бред. Илья покивал. — Да, бред. Я понял. Прости. На секунду ему показалось, что Вера едва сдерживается, но она быстро взяла себя в руки. «Хорошо», — сказала она, — «вопрос номер два». Илья подавил смешок и сделал серьезное лицо. «Ту схему ты прорабатывал совместно с Морозовой?» «Нет». «Отлично», — заметным облегчением откликнулась Вера. Не совместно, добавил Илья. Я просто пересказал версию Морозовой. Моего там нет ничего. Несколько мучительно долгих секунд Вера ошарашенно молчала. Отлично, заговорила она, не глядя на Илью. Итак, что мы имеем? Час назад я озвучила в лицо Глухову версию, которую нам предложила Анна Морозова. Версию — которая практически без вариантов указывает на одного конкретного человека. На самого Глухого. На одного? Да, угрюмо сказала Вера. Чернов говорит, что Глухов — единственное доверенное лицо Стоянова. Никто другой не мог быть в курсе всего. Но подождем, он же обещал проверить. Может, подберет нам еще парочку кандидатов? В конце концов, она криво улыбнулась, это в его интересах. Илья опять посмотрел на экран и пожал плечами. «Считаешь, это Глухов?» «Не его почерк, Вер. Вспомни, сколько за ним трупов и как именно он убивал». Вера покачала головой. «Во-первых, это слухи. Ни один из эпизодов так и не был доказан. А во-вторых, прошла четверть века, Илья, даже больше. Другое время...» Илья вздохнул. Время может и другое, а человек нет. Люди не меняются. Да и потом, какой у него мотив? И Лили? Получается, она просто в найме? Ты так не думаешь? Осторожно спросила Вера. Лили действует четко и без колебаний. Не похоже, что это ее первый раз. А у Глухова, кстати, вполне приличные суммы на банковских счетах. Он может оплатить профессионального исполнителя. И ни одного. Ладно, не буду спорить, это все возможно, — сказал Илья, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза ладонями. Утром я тоже думал, что Лили наемница. А сейчас... Сейчас я уже ничего не понимаю. Не узнаю У тебя, Игнатов. Я и сам себя... «Короче, мне нужен Дронов, потому что вот здесь, на парковке перед школой...» Он выпрямился и раздраженно ткнул пальцем в монитор. «Я вижу девушку, которая кажется мне похожей на Ясиневу, Рядом с парнем, который, судя по всему, может оказаться похожим на Ромашова. Но Санек скажет точнее». Вера нахмурилась, быстро поднялась с кресла и встала у Ильи за спиной. «Покажи». Он запустил воспроизведение. «Ромашов инвалид?» — неуверенно заметила Вера. «Инвалид!» Илья очень хотел бы в это верить, потому что иначе вся схема, так заботливо расписанная для него Анной, превращалась в неоспоримое доказательство, что вся их дружная троица в деле. Кто еще мог знать столько о событиях прошлого?» Кто еще мог все эти годы с неотступным интересом следить за судьбами тех четверых? Кто еще мог так сильно ненавидеть их всех в настоящем, их четверых, никак уже не связанных между собой людей, чтобы разработать и привести в исполнение такой громоздкий и безумный план? Только Ромашов, Ясенева и Морозова. Морозова. Похоже, именно она отвечала за часть, связанную с выводом из строя камер. Наверное, организовать это было не так уж и сложно. Что для этого нужно? Всего-навсего плотно влиться в коллектив холдинга. А когда это проще всего сделать? Возможно, на грандиозном новогоднем корпоративе, на котором Стоянов собирал офисных сотрудников со всех предприятий холдинга? Именно поэтому Анна устроилась на работу в СБМ-групп в декабре. Затем, скорее всего, выбрала парочку прощавых технарей из компаний, занимающихся видеонаблюдением, одарила их своим идеальным телом, держала на крючке несколько месяцев, пока остальные фигуры занимали отведенные им места. А потом в нужный момент попросила о небольшой услуге. Накануне, очевидно, она должна была закрепить особый статус отношений еще и с туповатым полицейским, который мог бы снабжать их дружную компанию инсайдами о ходе расследования. Но, видимо, не сумела справиться с отвращением, поэтому не довела начатое до конца. Илья выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Ну да», — с сарказмом подтвердил он, — «инвалид». По крайней мере, у него точно есть инвалидное кресло. И никто ни разу не спросил, чем Ромашов занимался всю эту неделю. Ведь у него же есть кресло. А еще у него есть очень интересная работа. Знаешь, какая? Химик-технолог в неотех-био. А знаешь, что выпускает неотех? «Знаю. Нейромодуляторы и анальгетики», — недовольно ответила Вера. Но... Нет, это все таки какое-то проклятое дело. Не думала, что скажу такое, но я бы сейчас с удовольствием занялась бы кражей лыж или тяжкими телесными у бомжа. Можно даже одновременно и даже в отсыпной после суток. Илья фыркнул. Будут тебе лыжи. Потерпи, зима близко. Так что ты решила? Я остаюсь. Зову Дронова. Зови разрешила Вера. А я пока договорюсь об обследовании Ромашова. Это, конечно, звучит как бред сумасшедшего, но лучше перестраховаться и проверить. На связи.